Из него выпало разве только одно клятво. Этим объясняется глубокое возмущение неизменно охватывающее людей чести при обвинении их в лжи и заставляющее их требовать крови. Месть, представляющаяся при обыденности лжи, весьма странный. В Англии, например, убеждение в её обязательности выросло прямо-таки в суеверии.